Часть третья Обломов сиял, идучи домой. У него кипела кровь, глаза блистали. Ему казалось, что у него горят даже волосы. Так он и вошел к себе в комнату, и вдруг... Сияние исчезло, и глаза в неприятном изумлении остановились неподвижно на одном месте. В его кресле сидел Тарантьев. «Что это тебя не дождешься? Где ты шатаешься?» — строго спросил Тарантьев, подавая ему свою мохнатую руку. «И твой старый черт совсем от рук отбился. Спрашиваю, закусить нету. Водки и той не дал. «Я гулял здесь, в роще небрежно», — сказал Обломов еще не опомнясь от обиды, нанесенной появлением земляка. И в какую минуту? Он забыл ту мрачную сферу, где долго жил, и отвык от ее удушливого воздуха. Тарантьев в одно мгновение сдернул его, будто с неба опять в болото. Обломов мучительно спрашивал себя, зачем пришел Тарантьев, надолго ли терзался предположением, что, пожалуй, он останется обедать, и тогда нельзя будет отправиться к Ильинским». Как бы спровадить его, хоть бы это стоило некоторых издержек. Вот единственная мысль, которая занимала Обломова. Он молча и угрюмо ждал, что скажет Тарантьев. — Что ж ты, земляк, не подумаешь взглянуть на квартиру? — спросил Тарантьев. — Теперь это не нужно, — сказал Обломов, стараясь не глядеть на Тарантьева. — Я не перееду туда. — Что? Как не переедешь? — грозно возразил Тарантьев. — Нанял? — «Да не переедешь, а контракт!» «Какой контракт? Ты уж и забыл! Ты на год контракт подписал. Подай 800 рублей ассигнациями да и стубай куда хочешь. Четыре жильца смотрели, хотели нанять. Всем отказали. Один нанимал на три года». Обломов теперь только вспомнил, что в самый день переезда на дачу Тарантьев привез ему бумагу, а он в торопях подписал, не читая. — Ах, боже мой, что я наделал, — думал он. — Да мне не нужна квартира, — говорил Обломов. — Я еду за границу. — За границу, — перебил Тарантьев. — Это с этим немцем? — Да где тебе? — Не поедешь. — Отчего не поеду? У меня и паспорт есть. Вот я покажу. И чемодан куплен. — Не поедешь, — равнодушно повторил Тарантьев. — А ты вот лучше деньги-то за полгода вперед отдай. «У меня нет денег. Где хочешь, достань. Брат кумы Иван Матвеевич шутить не любит. Сейчас в управу подаст. Не разделаешься. Да я свои заплатил. Отдай мне». «Ты где взял столько денег?» — спросил Обломов. «А тебе что за дело? Старый долг получил. Давай деньги. Я затем приехал». «Хорошо, я на днях приеду и передам квартиру другому. А теперь я тороплюсь».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 — Нет, я еще от Рудубарского не пропивал, — захрипел Захар. — Вот вы... — Перестань, Захар! — строго перебил Обломов. — Вы что ли увезли одну половину щетку да две чашки у нас? — просил опять Захар. — Какие щетки, — загремел Тарантьев! — Ах ты, старая шельма! Давай-ка лучше закуску! — Слышите, Илья Ильич, как лается, — сказал Захар.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 — Вот у тебя фуражка, — сказал он, взяв шляпу Обломова и примерив ее. — Дай-ка, брат, на лето. Обломов молча снял с его головы свою шляпу и поставил на прежнее место, потом скрестил на груди руки и ждал, чтобы Тарантьев ушел. — Ну, черт с тобой, — говорил Тарантьев, неловко пролезая в дверь. — Ты, брат, нынче что-то того. Вот поговори-ка с Иваном Матвеевичем, да попробуй денег не привести.